Дождь прошел, и ты пришла. Как прекрасно. Ну, прямо песня Ива Дютея. Ты пришла, похоже на то. Почему ты не пришла в понедельник во вторник? Был дождь. Я тебе сейчас, кажется, подарю зонтик. Ты улыбнулась. Химерочка, притаившаяся за завесой из волос, сулящей неизведанные радости. Светлоликая японочка с розовыми губками, которые улыбались мне, не взвешивая за и против. Я взял твою руку, как драгоценную вещь.